Глава 41 Да, оптимистичная информация. Меня приволокли в лес. Сплошной лес, если верить словам обладательницы примерского тембра голоса. И хотя Московская область не тайга, но лесного массива здесь предостаточно. Причем весьма массивного массива, до которого пока не дотянулись жадные клешни строительных бульдозеров. Остается только надеяться, что это все же где-то неподалеку от низовки. Ведь израненные девушки вряд ли сумели бы преодолеть большое расстояние. Если честно, странно, что они вообще что-то преодолели. А, -а, -а, -а, а заверещала вдруг Марина. «Ты что творишь? Мы же ветки рубаем вертушкой. Сейчас перевернемся нафиг!» «Заткнись! Хватит визжать под руку! Ничего мы не перевернемся!» «Эй, ты что, охренела? Хорош за рычаг хватать! Еще раз полезешь – зубы выплюнешь!» Судя по всему, активно мешать напарница прекратила, а вот истерить, вынося мозг своим ором, нет. К счастью, продолжалось это недолго. Довольно ощутимый толчок? Служба в Чечне, похоже, закончилась достаточно давно для ослабления навыков пилотирования. Тряска и гул прекратились, оставив только затихающий свист лопастей. «Ну что?» – прокричал Сивой. «Видало, как я машину посадил? Точнёхонько в середину этой проплешины!» «Да не ори ты так! Оглохнуть можно! А коробку эту ты посадил! Хреново! Тряханула, будь здоров! Я чуть язык не откусила!» «Жаль, что не откусила совсем!» – заржал напарник. «Цены бы тебе не было». «Ну и где тот тип, которому мы должны девку передать? Что-то никого не видно. Ты ничего не перепутал?» «Все нормально. Все ли там, где договаривались? Ты подожди меня здесь, а я девку отнесу». «Чего это вдруг? Мало того, что мы ее из больнички вытащили, так еще и доставка грузов на дом. Твой хозяин немного о себе думает?» «Не твое дело. И вообще поменьше болтай, иначе на самом деле без языка останешься, поняла?» И это в лучшем случае моему боссу, что ты, что букашка, без разницы. Если достанет, прихлопнет не глядя. Помоги лучше ее из кабины вытащить. Слушай, а она не слишком долго в отключке? Не сдохнет до того, как мы ее хозяину передадим? Глянь, синяя, глаза ввалились, чуть дышит. Не ссы, все в ажуре. Мы ведь ее не из санатория сперли, а из больницы, где больные лежат. Да ты че? А я думал, там здоровенькие лечатся. «Пошутил, да? Между прочим, иногда и так бывает в больнице. А это и там в клинике бледная да была. Да я еще чуть больше нормы вкатила для надежности. Вот она и лежит бревно бревном. А что, ты хотел, чтобы она орала, отбивалась, морду тебе расфигачила ногтями?» «Нет, спасибо». Я почувствовала, как меня без должного пиетета выволокли за ноги из кабины и водрузили на плечо, словно мешок с картошкой. Но переживать по поводу того, что меня не взяли нежно на руки, прижав мое бледное лицо к заботливой груди, я не стала. Милейший человек по кличке Сивый, судя по смраду, задорантами не злоупотреблял, и быть мешком в данном случае было гораздо комфортнее. Комфортная доставка к кашефоту. «Так, все», – просипел Сивый, поёрзав моей тушкой по плечу. «Неудобно ему, бедняжки». «Я пошел. Минут через десять буду. Жди здесь. Никуда не отходи. Заблудишься, искать не буду. Времени на это нет». Что пробурчала в ответ Марина, я не расслышала. Да и не старалась особо. С нарастающим страхом боролась. Он, зараза, никак не желал сидеть в чулане. Тесно ему там, видите ли. И выпер таки, и начал все остальные чувства эмоции из души вытеснять, разум отключать. А главное, активно мешать. Ведь такой удобный момент. Похититель считает меня глубоко погрузившимся его морком полутрупом. Сопротивления не ждет. Напарница его осталась в вертолете. Руки-ноги у меня не связаны. Давай, Варька, действуй. Стукни его ногой по... Нет, туда не дотянусь. Но по пузу должна. И это тоже весьма болезненно. От неожиданности он тебя обязательно выпустит. Тогда хватай все, что под руку попадется, камень-палку и бей его по голове. А потом беги куда угодно, лишь бы затеряться». Вот о чем не орали, срывая голос, разум с инстинктом самосохранения. Но растекавшийся в душе липкой черной лужей страх шепелявил. «Ну куда? Ты что? Ты не сможешь его ударить достаточно сильно. Ты ведь басая тебя из постели вытащили. А если и получится, быстро убежать не сможешь, потому что, напоминаю, басая и нудил, и гипнотизировал, и лишал воли, пока окончательно не превратил меня в тот самый безвольный мешок с тряпками, покорно ждущий утилизации. Разум сдался, захлебнувшись в болоте страха, и страх победного урча превратился в ужас, в тот самый животный, где место есть только инстинктам. Вот только ужас забыл о самом главном инстинкте, последнем форпосте разума, инстинкте самосохранения который взыл от ярости и со всей дури грызанул, погрузившийся в трусли в анабиос разум, пинками выгнал попрятавшуюся злость, упрямство, силу воли и ненависть к свихнувшемуся от безнаказанности уроду, возомнившему себя владычицей морскую. И мешок с тряпьем снова стал человеком. Вот только осуществлять первоначальный план побега было уже поздно. Доставка грузов населению осуществилась, о чем мне поведал смутно знакомый голос. Но ну, наконец наконец-то! Я уже думал, что ты заблудился!» Заблудился, позвонил бы. Вот, принимайте груз. И меня, совершенно не по-джентльменски, свалили на землю. Она? Да вроде. Я же ее только мельком видел. За рулем машины. Мельком? За рулем? Это что, тот самый? То самое? Ну, кто стоял там в кустах, когда я увозила Мунику? Тогда почему Сивой так спокойно с ним общается? Хозяином называет. И почему голос кажется мне знакомым? Посмотреть, что ли? Но они могут заметить и поймут, что я уже очнулась. А момент очной ставки с этим скотом хотелось бы перенести на максимально возможный срок, в идеале до момента прибытия Мартина и Олега, во главе эскадрона «Гусар». А еще лучше – симпатичного такого автобусика, битком набитого бойцами группы «Альфа». Так что с визуальным контактом придется повременить. Что, в общем-то, было бы несложно, если бы меня в лицо не тыкали носком кроссовки. На туфли не похожа ребристая обувка. Поцепив меня за щеку, кроссовка приподняла мое лицо, и верхняя часть туловища поинтересовалась. «А она вообще живая?» «Конечно. Как приказывали. Тогда почему на труп больше похоже? Так это, маренко ей побольше дозу вкатила, чтобы не трепыхалась и не мешала. Она там вообще всю кабину вертолета заблевала. Но маренко проверяла. Все, чики-пуки. Надеюсь, иначе вам обоим будет, чики, по горлу. Кстати, что касается вертолета, не забыл, где его бросить должен? Чего тут забывать? Как можно дальше отсюда? Насколько топлива хватит?» «Вот и действуй. Ну чего встал? Тут вот какое дело. Да чего ты мнешься? Боюсь, как бы не перепал он мне от Доркина. Он ведь предупреждал. За его спиной никаких действий. Уволят ведь к чертовой матери». «Не уволят, не дергайся. Ты же не самовольничал, а хозяйские приказы выполнял. Главное, чтобы эта твоя Марина рот на замке держала». «Насчет нее не беспокойтесь». «А я и не беспокоюсь. Меня скоро вообще в стране не будет. А вот отцу моему ты знаешь. Вряд ли понравится такая слава. И он постарается в темпе устранить источник проблем». «Я знаю. Вот и отлично. Ну все, иди. И не пытайся за мной проследить. Я и не...» «А то я не знаю, что тебе приказано. Да, еще одно. Мобильный я отключаю. Когда разберусь с этой крысой, тогда и выйду на связь». Судя по болезненному пинку по лицу, крыса – это я. Внушает оптимизм. «Ага. А вы что, ее на себе потащите?» «Не слишком ли много вопросов?» Голос главного гада внезапно стал каким-то шипящим, змеиным. «Пошел вон!» Торопливо удаляющийся топот свидетельствовал, что у Сивого желание общаться с хозяином резко устремилась к минус бесконечности. И больше всего мне хотелось сейчас рвануть за ним. Пусть Сивый, пусть это его Марина, криминальная парочка, но хотя бы понятная в своих мыслях и желаниях. А тот, с кем я осталась один на один посреди глухого леса, предсказуемостью поведения явно не отличался.